способность щеткой и детально восстанавливать в памяти зрительные образы виденного он помнил даже собственное появление на свет почему нам не разрешили поехать с другими спросил он другие закивали прежде чем отвечать савина сглотнула комок вам предначертан иной путь вы собрали свои рюкзаки они молча смотрели на нее ответ был не нужен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 Чтобы побыстрее избавиться от этого ощущения, она ускорила шаг. — Открывай двери! — скомандовал Монг. Константин, находившийся в будке, кивнул. Загудели электромоторы, завертелись большие стальные шестерни, и двери стали раздвигаться. Константин подбежал к Монгу. — Пять минут! — напомнил он. Монг понял значение этой фразы. Константин перевел систему видеонаблюдения в режим